Ковров на мгновение отодвинул щиток потайного фонаря, и первое, что бросилось ему в глаза, это аристанский капот. Лица он не успел разглядеть, потому что оставить свет еще на несколько секунд было бы не совсем безопасно. Что ж теперь делать с нею? Пришибить? Поздно, могила уже зарыта. Оставить на кладбище? Нельзя, этот аристанский капот мешает. Он при следствии, пожалуй, все дело выдаст и, может быть, поведет к черт знает какой тюрьме. Что же делать, однако, с этой женщиной? Время не терпит, надо самим как можно скорее уходить с кладбища. Остается одно только средство, была не была, взять ее с собою. Если она за ночь умрет, можно будет снять с нее этот предательский капот, переодеть в другую одежину и тайно вывести да бросить за чертой города. стане, на каком-нибудь пустыре, а если поправится, если выздоровеет, то сама арестантка, стало быть, не выдаст никого и ничего, а будет рада, что из гроба вынули да от тюрьмы спасли. Ковров торопливо спустился в канавку и приказал Фомушке с Гречкой идти за собою. Он послал на земле свой плед, завернул с головой найденную женщину и велел им нести. Те дрожали, как осиновые листья, и не решались взяться за страшную для них ношу. «Трусы!» — презрительно отнесся к ним Сергей Антонович. «Не видите разве? Это живая женщина, ее в обмороке схоронили. Ты неси лопаты и фонарь, — приказал он Фомушке, — и ступай вперед, а ты бери ее за ноги» и вместе с этим осторожно поднял за плечи завернутую женщину и вдвоем понесли ее с кладбища к подзаборной лазейке. Хотя обоих гробокопателей все еще мучило чувство суеверного страха, однако, видя такое хладнокровие и энергию со стороны Коврова, Они приободрились несколько, предполагая, что верный в самом деле это живая женщина, потому нечистая сила с мертвечиной не так бы проявили себя. Все благополучно возвратились в избу стени Самсонована. Ковров приказал внести в горницу найденную женщину, а сам, не теряя минуты, прямо спустился в подызбище и позвал Кацеля.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 в свою очередь нагибаясь к ее лицу, чтобы удостовериться, точно ли это правда. Для Сергея Антоновича не осталось более сомнений в этом, он еще прежде знавал Бероеву, она как-то необыкновенно нравилась ему, как красивая женщина, а он боготворил красивых женщин. Он знал и ее, и ее мужа, встречавшись с ними у Шиншеева, И вдобавок ему очень хорошо была известна настоящая история ее с Шадурским и судьба, постигшая эту женщину. И теперь, заглянув в это истомленное страданием лицо, он окончательно удостоверился, что перед ним действительно лежит Беруева. «Ее надо спасти, непременно спасти, слышите? Кацель, непременно!» С одушевлением и решительно проговорил он. «Но куда же мы с нею денемся?» — возразил Бодлевский. «Оставим здесь?» «Здесь? Она нам будет мешать, она может выдать нас!» Ковров оглядел его с нескрываемым презрением и тихо-отчетливо промолвил ему. «Не выдайте вы нас, любезный друг!» А она, женщина, обязанная нам спасением жизни, арестантка, приговоренная в Сибирь, она нас не выдаст, лишь бы вы не проболтались в нежную минуту у вашей княгине Шадурской».